Глава двадцатая Одинокая скала в Тихом океане Последнее убежище обитателей острова Линкольна Впереди смерть Неожиданное спасение Как и почему оно пришло Последнее благодеяние Остров среди материка Могила капитана Нема. Одинокая скала, длиной в 30 и шириной в 15 футов, выступающая из воды не больше, чем на 10 футов. Таково было единственное место на острове, которое пощадили волны океана. Вот всё что осталось от массива гранитного дворца. Стена сначала была опрокинута, потом развалилась. Несколько скал, нагроможденных друг на друга, образовали этот утес, торчавший из воды. Все вокруг него скрылось в бездне. Нижний конус горы Франклина, разлетевшийся от взрыва, челюсти залива Акулы, плато дальнего вида, остров спасения, гранитные скалы гавани воздушного шара, базальтовые стены пещеры Дакара и даже длинный змеиный полуостров, столь удаленный от центра извержения. От острова Линкольна уцелел только этот узкий утес, служивший теперь убежищем для шести уцелевших колонистов и их собаки Топа. Животные тоже погибли во время катастрофы. Птицы, как и другие представители фауны острова, были раздавлены или утонули. Даже бедняга Юб, и тот, увы, встретил смерть, провалившись в какую-то пропасть. Сайрес Смит, Гидеон Спилет, Герберт Пенкрофт, Нап и Айртон – Спаслись только потому, что находясь в палатке были сброшены в море, когда остров раскололся на части. выбравшись на поверхность воды, они увидели невдалеке от себя нагромоздившиеся скалы, подплыли к ним и вскарабкались на утес. На этом утесе и жили они теперь вот уже девять дней. кудные припасы захвачены из гранитного дворца. Немного дождевой воды в углублениях скал. Вот все, что осталось у этих несчастных. Корабль, их последняя надежда, был разбит. У них не было никакой возможности покинуть утес. Не имея огня, они не могли ниоткуда и добыть его. Неминуемая гибель ожидала их. 18 марта у колонистов осталось провизии всего на двое суток. хотя они расходовали ее более чем экономно. Вся их наука, вся их изобретательность были теперь ни к чему, они всецело зависели от судьбы. Сайрес Смит был спокоен, Гидеон спилит более нервный, и Пенкроф, охваченный глухой яростью, расхаживали взад и вперед. Герберт ни на минуту не покидал инженера и смотрел на него, словно прося помощи, который Сайрес Смит не мог оказать. Нап и Айртон покорно ждали конца. «Господи, господи!» часто повторял Пенкроф. «Если бы мы могли хоть в Ореховой Скорлупе добраться до острова Табор! Но у нас ничего нет, ничего!» «Капитан Немо вовремя умер», сказал однажды Нап. «Прошло еще пять дней». Сэрс Смит и его товарищи соблюдали строжайшую экономию и ели ровно столько, сколько нужно было, чтобы не умереть с голоду. Все очень ослабели. Герберт и Нап иногда начинали бредить. Оставалось ли у колонистов хоть тень надежды? Нет. На что они могли рассчитывать, что в виду скалы покажется корабль? Но им по опыту было прекрасно известно, то корабли никогда не заходят в эту часть Тихого океана. Можно ли было ожидать, что по велению судьбы яхта глинорвана именно теперь вернется на остров Табор за Айртоном? Это было маловероятно. К тому же, если бы Дункан даже и вернулся на остров Табор, то командир яхты после безрезультатных поисков снова ушел бы в море и направился бы к более низким широтам. ведь колонисты не успели доставить на остров Табор записку с указанием нового места пребывания Айртона. Нет, у них не могло быть больше никаких надежд на спасение. Их ожидала страшная смерть на скале. Смерть от голода и жажды. Они лежали на этой скале бессильные, не отдавая себе отчета в том, что происходит вокруг. Только Айртон... Напрягая все силы, время от времени поднимал голову и взором полным отчаяния смотрел на пустынное море. Вдруг, днем 24 марта, Айртон протянул руки к морю. Он встал на колени, потом поднялся на ноги, пытаясь подать рукой сигнал. В виду острова был корабль. Этот корабль проходил здесь не случайно. Утес служил для него определенной целью, и корабль на всех парах направлялся в его сторону. Колонисты, будь они в силах наблюдать за горизонтом, могли бы заметить этот корабль уже несколько часов назад. «Дункан!» – успел прошептать Айртон и упал на землю без движения. Когда Сайрес Смит и его товарищи пришли в себя, они увидели, что находятся в каюте парохода. Никто из них не понимал, как им удалось избежать смерти. Но одного слова Айртона было достаточно, чтобы разъяснить это. «Дункан», — прошептал он. «Дункан», — повторил Сайрес Смит. «Действительно, они находились на яхте глинорвана которой командовал в то время Роберт Грант. Дункан направился к острову Табор чтобы взять на борт Айртона и отвезти его на родину после двенадцатилетнего изгнания. Колонисты были спасены, они все возвращались домой. «Капитан Роберт», — спросил Сайрес Смит, — «почему вы решили, не найдя Айртона на острове Табор, пройти еще сто миль к северо-востоку?» «Мистер Смит, мы шли не только за Айртоном, но и за всеми вами». ответил Роберт Грант. «За всеми нами?» «Да, конечно, на остров Линкольна!» «На остров Линкольна?» Форум вскричали Гидеон Спилет, Герберт, Нап и Пенкроф, удивленные до последней степени. «Откуда вы знаете о существовании острова Линкольна? Ведь этот остров не обозначен даже на картах», спросил Сайрес Смит. «Из записки, которую вы оставили на острове Табор», ответил Роберт Грант. «Из записки?» – вскричал Гидеон Спилетт. «Ну да, вот она», – сказал Роберт Грант и протянул журналисту листок бумаги, на котором были обозначены широта и долгота острова Линкольна, где находятся в настоящее время Айртон и еще пятеро потерпевших крушения. «Капитан Немо», — произнес Сайрес Смит, прочитав записку и убедившись, что она написана той же рукой, что и документ, найденный в Корале. «Так значит, это он взял наш Бонавентур и отважился пойти на остров Табор-1?» — вскричал пенкров «И оставил там эту записку», — подхватил Герберт. друзья мои сказал Сайрес смит глубоко взволнованным голосом будем всегда помнить капитана нема спасшего нас при последних словах инженера и его товарищи обнажили головы повторяя шепотом имя капитана нема в эту минуту айртон подошел к инженеру и спросил его очень просто куда поставить эту шкатулку В руках у Айртона была шкатулка, которую он спас, рискуя жизнью, когда остров обрушился в море. Теперь он честно возвращал ее инженеру. «Айртон, Айртон!» — воскликнул глубоко растроганный Сайрес Смит. «Сударь!» — обратился он к Роберту Гранту. «Тот, кто был когда-то преступником, искупил свою вину и снова стал честным человеком. Я горжусь тем, что могу пожать ему руку. После этого Роберту Гранту рассказали необычайную историю капитана Немо и обитателей острова Линкольна. Затем, отметив координаты утеса, который отныне должен был быть нанесен на карту Тихого океана, Роберт Грант приказал отправляться в обратный путь. Две недели спустя колонисты высадились в Америке. Большая часть состояния, заключавшегося в шкатулке, которую капитан Немо завещал обитателям острова Линкольна, была истрачена на покупку обширного участка земли в штате Айова. Самую крупную жемчужину из этого сокровища преподнесли жене Гленарвана в подарок от бывших колонистов, возвращенных на родину Дунканом. В своем хозяйстве Сайрес Смит и его товарищи предложили работу, то есть довольство и счастье, всем тем, кого они думали поселить на острове Линкольна. На этом участке земли возникла колония, названная именем Острова, погибшего в волнах Тихого океана. Там была река Благодарности, гора, которую назвали горой Франклина, маленькое озеро, озеро Гранта, и леса, названные лесами Дальнего Запада. получился как бы остров посреди материка. Под умелым руководством инженера и его товарищей колония процветала. Все обитатели острова Линкольна без исключения находились в этой колонии. Они поклялись никогда не расставаться. Нап не покинул своего хозяина. Айртон был всегда готов пожертвовать собой. Пенкроф стал больше земледельцем, чем моряком. Герберт закончил курс наук под руководством инженера, а Гидеон Спилетт даже основал газету «Нью Линкольн Геральт» – самый осведомленный печатный орган на земном шаре. Сайреса Смита и его друзей несколько раз посещали Гленарван и его жена, капитан Джон Мангли со своей женой, сестрой Роберта Гранта, сам Роберт Грант, майор Макнапс и все, кто имел отношение к истории капитана Гранта, и капитана Нема. Все были счастливы в новой колонии и жили так дружно, как прежде. Но никогда не забывали они остров, который принял их одиноких и бедных и четыре года удовлетворял все их нужды. Остров, от которого осталась только гранитная скала, омываемая волнами Тихого океана. Могила того, кто был капитаном Нема.